Глава 33 Как только эскадрилья вынырнула из гиперпространства, Верш активировал камлинг. Весь предыдущий прыжок он настраивал передатчик так, чтобы сигнал оказался как можно слабее. Не хотелось, чтобы его услышали те, кому слова вовсе не предназначались. Кодировщику помех Верш не верил. «Говорит про нейролидер. Небольшая поправка предыдущего плана». Мы не летим на финару. Такой системы вообще нет. Мы возвращаемся на Черную Луну. Он ждал протестов, комментариев и вопросов, но в эфире парила мертвая тишина, если не считать чего-то растерянного. Ситхова мать! В остальном задание остается без изменений. Мы входим в систему позади спутника, обреляясь, огибаем его, держась ближе к поверхности и падаем на ночную сторону. Точка входа не из лучших, зато никто не заметит снизу. Вопросы есть? Вопросы есть. Первым заговорил Броджас. Хотите сказать, что есть сейчас самое время охоты на шмуриков, которым удалось спастись бегством в прошлый раз? Странно. У меня сложилось впечатление, что это мы в прошлый раз спасались бегством. Да, что-то вроде того. Кроме них... Нас там будут встречать несколько дружественно настроенных товарищей. Но водить истребители они не умеют и по ходу дела будут молчать. Наше задание взорвать туннель и мотать оттуда. Когда я говорил про нехватку топлива, я не шутил. Веш набрал код на консоли. Координаты высланы. Через три часа мы будем на Барли так что вы время с пользой. Истребители вновь нанули серый туман под пространством. Первым делом Авиджи проверил уровень топлива. Учитывая параметры миссии, расстояние от Луны до цели и ожидаемый расход, он в полном порядке. На пробеге добравляясь, он начнет сжигать топливо из запасного бака. На основном резервуаре он шел отсюда вот на клизера. На подлете к цели надо будет перекачать остаток из запасного бака и отстрелить его, чтобы не мешал. Налет позволит десантникам, которые высадятся на эту планету в другой точке и в другое время зачистить зону до прибытия бомбардировщиков. Точного времени высадки десантников ему не сообщили, хотя Акбар Туман намекнул, что было бы очень неплохо, если бы его люди сумели помочь. Ветч понял так, что прибудут они с Пейджем в систему практически одновременно, и единственная реальная помощь, которую он мог оказать, это разогнать местные стрельбители. Поскольку он все равно не сумеет удержать собственных пилотов от драки с колесниками, он и не стал волноваться. Капитан, вы обязаны сказать, где они. Мирак взмахнул рукой, зажатая в ней декой. Вы должны. Тихо в очередной раз увернулся. Он устал считать, сколько раз ему пришлось покачать головой за короткий разговор. Это ловушка. Даже купа ясно, что это ловушка. Только пьяный хат не поймет, что это ловушка. Тихо опять принялся мотать головой, словно не выспавшийся таунтан. Это невозможно сказал он. «Ага, а те ребята в коридоре говорили, что я не могу поговорить с вами. Невозможно, — сказали они, но я здесь, верно? Или вы страдаете галлюцинациями?» «Галлюцинации не дерутся», хмыкнул Селчу, кивнув на складированных в углу охранников. Агенты безопасности были спеленаты их же ремнями. Во рту лежащего сверху наблюдался капитанский носок. «Просто есть разность в степени невозможна, милая барышня». Я просто не знаю, где сейчас находится эскадрилья. Не знаете? Миракс разве что не обнюхивала спокойного альдоранца. Кончик носа ее подергался. Как так не знаете? Вы помощник Веджа, вы должны знать. Приношу глубочайшие извинение. Он был невозмутим. Принеси их ситхам! Кто знает? М-3. Тащи его сюда! Мистер Стерик, Госпожа. «Я знаю, что вы подруга командира Мне Неизвестно, как высоко он вас ценит, но...» Миракс зажал ему рот. «Слушай, если бы я не считала, что ребята с прямиком в расставленную ловушку, я бы сидел сейчас в Кабяке, а не управлял с тобой в Красной Речи. Тащи сюда своего недопрограммированного робота, иначе я разобью твой идеальный нос!» «Я все объясню, а если тебе не понравится объяснение, вышибешь меня отсюда и отошлешь дроида обратно. Прошу тебя!» «Я не хочу, чтобы Веш погиб!» В конце концов, он и твой друг тоже. Одной рукой тихо убрал от своего лица ладонь Миракс, второй вынул из кармана Камлинг. Капитан Селчу вызывает М3. Прошу подойти в мою комнату. Срочно. Он посмотрел на расслепанную девицу. Сядь, пожалуйста. Миракс послала Альдоранцу воздушный поцелуй, отыскала складной стул, пододвинула его к пустому ящику из-под торпед, который тихо использовал вместо стола. Даже для портативной деки на захламленном столе не нашлось места. Тогда Миракс решительно смела со стола инфочипы. «Голографическая пластина имеется?» селчу покачал головой, собрал разбросанные инфочипы, сложил их на койку, сел рядом с ними. «У меня богатое воображение. Что там у тебя?» Миракс прикусил великолепными зубками пухлую нижнюю губу. «Ваш дроид?» Тихаря приторговывал военным бархлом еще кое-чем с черного рынка. Я взяла у него список и нашла там алдараанские товары. За последние пять лет такие товары могут обогатить кого угодно, а в нашем случае они продавались по очень смешной цене. Синие глаза Селчу стали щелками. Странно. Только и сказал тихо. И вот именно. Мирах уперся локтями в колени. «Лови намек, капитан, ни у одного лота не было закупочной цены. «Их продавал. Не поставщик. Их продавал. Производитель. Поклясся могу. Ветч мне не говорил, чтобы кто-то из ваших находил, находил в последнее время пропавшее альдеранское сокровище. А тебе?» Селчу подтвердил, что ему тоже. «Крутим дальше. Список свежий. И товара у дроида пока нет. А после операции? Будет. Сечешь чистоту?» «Секу. Ну и что? Ничего» если не считать, что среди контрабандистов ходят упорные слухи о новом источнике Альдоранского барахла, но цены там такие, что зашибись ранкор. Мое предположение таково. Империя тянет кредитки из беженцев с Альдораном, Альянсу завидно. И разбойный эскадрон летит сейчас именно туда, где лежит товар. Не нужно больших мозгов, чтобы сообразить, что именно такой склад станет первой мишенью Альянса. Особенно если учесть, сколько кочевника Сальдорана хочет получить сувенир из дома. Я бы не отказался, пробормотал тихо. Плохо дело, верно? Я сделала заказ на весь список, так что больше никто не узнает. Так что давай-ка заткнем утечку. Здесь и сейчас. Есть шанс, что информация уже ушла. Точно. Мирах скачала, услышав, как хлопнула дверь. Но это всего лишь явился по вызову робот-секретарь. «Доброе утро, капитан Селчу. Доброе утро, госпожа Терик. Чем могу служить?» Мирах схватила дроида за манипулятор. «Куда отправился разбойный эскадрон?» «Боюсь, госпожа Терик, эта информация строго засекречена», — забубнил дроид. «Ни вам, ни тем более капитану Селчу не положено ее знать. Если я передам ее вам, то стану причиной, пока каковое задание эскадриле пилотов-истребителя, более известное как разбойный эскадрон, подвергнется риску. Согласно пункту, твой список уже подвергает ребят риску, балда!» «Прошу прощения, госпожа Терик, но обсуждать вопросы, касающиеся боевого подразделения, находящегося на секретном задании, с гражданскими лицами, не состоящими в родственных связях с...» Тихо поднял голову. «Где ты возьмешь товары?» Дрой дернулся. «Если я раскрою источник, вы вмешаетесь в мои действия, капитан, ни в коем случае!» Миракс недоверчиво смотрела на дроида потом перевела взгляд на Селчу. «Ты в это веришь?» «Пытаюсь. Никак не получается. Я просто защищаю поставщиков». С достоинством отозвался Робов. «М-3! Речь идет о жизни и смерти!» «Охотно верю, госпожа эрик Мое дело непрерывно, непременно погибнет. М-3, заткнись!» Мешался Селчу. Дроид странно посмотрел на капитана, склонив к металлическому плечу уродливую голову. «Я ничего не говорил, сэр. У него изменился голос», – прошептал миракс «Я заметил». Тика задумчиво ощурился. «Заткнись!» это ты мне прошу прощения сэр заткнись манипуляторы дроида безвольно повисли мирас коротко взвизгнула и отскочила. голову робот свесил на грудь и теперь стала видна светящаяся красная кнопка на его шее что происходит точно не знаю селчу обошел им три кругом больше всего он мне напоминает дроида в режиме ожидания. «Я обнаружил этот фокус, когда вез нашего красавца на Толосе, и мы наткнулись на твой корабль». М-3 никак не умолкал, нас били колесники, он меня так достал, что я заорал, чтобы он заткнулся. После третьего крика случилось вот это. «И пока мы не нажмем на красную кнопку, можно считать его...» Он постучал по корпусу робота терминалом с неограниченным доступом к памяти М-3. «Находка для шпиона», — хмыкнул Мираст. Какой идиот так развлекается с военным дроидом? Нестандартная модификация, согласился Селчо, но М3 вообще необычен. Руки не доходили исследовать все его таланты. М3. Мне требуется название системы, в которой сейчас действует разбойный эскадрон. Система оперия планета Барляс один спутник вместо дислокации Форта Империи и различных индустриальных и агротехнических предприятий, в основном заброшенных. Голос робота опять изменился. Место расположения плантации альдоранских продуктов высокой ценности в денежном выражении. «М3!» — стрелял «Список!» «Список, который ты мне дал! Сколько людей имеют к нему доступ?» «Вы единственная, госпожа Терик. «А копия?» «Нет, постой! Если бы Ледоруб сделал копию этого списка, ты бы об этом знал?» Дроид пару секунд молчал. «Потом!» «Невозможно сформулировать ответ». Миракс оглянулась на Тика, в круглых глазах девчонки блестели слезы. «Значит, шанс есть. Мы должны что-то сделать». «Что именно? Любая передача предупредит Веджа о засаде, а импов об атаке». «Полетели. У меня быстрый корабль. Может, успеем раньше, Веджа?» «Империя будет счастлива видеть нас. Даже на правильную передачу по камлинку можно перехватить. Не пойдет». «Миракс?» Сгребла форминку на груди, на груди Тикха Селчу. Если бы ей хватило сил, она бы встряхнула Альдранса. Но Тикха был выше и тяжелее. Не получилось. «Мы должны что-то сделать! Нельзя же просто сидеть и ждать, когда их убьют!» «Для начала, давай не пороть горячку!» Тикха аккуратно отцепил себе Миракс и протянул руку к красной кнопке у основания шеи дроида. «Мы все должны сделать правильно!» И, кажется, я знаю, что именно.